Это мой способ показывать язык своим дрожайшим согражданам, на которых я не желаю походить. Они перешли в следующую гостиную, выходившую на террасу в виде носа корабля, нависающего над рекой. По весне на ней устанавливали катки с лимонными деревцами, зимовавшими в оранжерее в конце сада. Но сейчас туман, опустившийся на город, Окутал террасу и стлался по реке и по другому ее берегу, где были другие дворцы и другие сады. Дворецкий внес поднос с водкой по-русски в запотевшем графинчике. Старый профессор залпом осушил свою рюмку. «Успокойтесь», — продолжал он, — «по-настоящему насмехаешься лишь над тем, что очень любишь. А я люблю Энн». Как любит давнишнюю любовницу, забыв о том, что давно разлюбили ее. С лица профессора не сходила улыбка. Но Жюльен догадался, что он с полной серьезностью думает о городе, куда приехал из одной ближневосточной страны изучать историю искусства и который больше не покидал. Позднее до Жюльена дойдут различные слухи о происхождении и состоянии о мире. Он не получал никакого наследства не был женат. И однако довольно-таки быстро дворец на улице Черных Стрелков был записан на его имя, а сам он занялся коллекционированием. Вскоре его салон стал одним из лучших вен, во всяком случае единственным, хозяином которого не была ни одна из старивших в городе дам, а уж Столу-то его и подавно не было равных. Когда Дворецкий объявил об ужине, Жюльену представился случай самолично в том убедиться. Розоватые гусиные паштеты в теплом салате, окорок молодого кабана с брусникой. Джорджио Амири не умолкал ни на минуту, и гость его понемногу оценил преподанный ему настоящий урок ознакомления с Энн. Прежде всего, профессор отметил поразительную особенность города, в котором богатейшее прошлое теснейшим образом вплетается в не менее уникальное настоящее. Вы заметите это не сразу. Первые недели вы, возможно, не увидите ничего, кроме графинь во дворцах и их внуков, катящих в спортивных автомобилях через тысячи гектаров собственных виноградников. Потом... Вы начнете понимать, что все эти люди недовольствуются обладанием солидным состоянием и художественными ценностями, накопленными во дворцах в стиле Возрождения, что уже делает этот город единственным и неповторимым. Конечно, сейчас не ведутся великие научные или эстетические споры, сделавшие Эн в эпоху Возрождения равным Флоренции или Венеции, но большинство отпрысков, тех знатных семейств, с которыми вы познакомитесь, несравненно глубже и серьезней, чем кажутся с первого взгляда. Несмотря на ненастие, вы очень быстро разглядите за приемами и вечерами богатое интеллектуальное, художественное и социальное содержание. И тут, Н нечего занимать у Лондона или Парижа, не говоря уж о таких отдаленных культурных провинциях, каким стали Рим или Берлин – Или об империи подделок дурного вкуса и доллара, который не служит извинением ни первому, ни второму, империи, имя которой Нью-Йорк? Дворецкий в красной куртке, отделанной золотым голуном, внес десерт. Сладкое ванильное блюдо, изящно украшенное каштанами со льда. Профессор Амири внезапно, почти снисходительно улыбнулся. «Ну, все это, в конце концов...» заставит нас принять обитателей города такими, как они есть. Красоты Н, высочайшая культура его наиболее значительных граждан, заставят вас извинить их мелкие привычки, их причуды, необычные пристрастия или страсти, которые вас, возможно, и удивят. Да-да, иметь свои обычаи, свои символы, свойственно древней цивилизации. Перед тем, как перейти в следующую гостиную пить кофе, под изображением Орфея, в прямом смысле слова терзаемого, особями женского пола, поданными с поразительной натуральностью, но в пристойных и напыщенных позах, профессор положил руку на плечо Жюльену. «Я вам все это рассказываю, а вы давно в курсе. Председатель, конечно, предупредил вас обо всем» консул не сразу сообразил, о ком речь. «Председатель?» «Какой председатель?» Вслед за удивлением во взгляде профессора скользнула ирония. «У вас что же, несколько председателей Совета Министров?» Только тут Жюльен понял. Речь шла о старом умном и хитром политикане, принявшем Жюльена в особняке Сен-Жерменского предместия. Но сам вопрос от этого яснее не стал. Председатель принял ты меня всего лишь раз, да и то на скорую руку. Ну, этих вопросов мы не касались.